Глава первая. О странных пробуждениях. Что ж так холодно? Тупая боль сверлила затылок, виски раскалывались. Не открывая глаз, пошарил руками вокруг себя. На прикроватной тумбе всегда стоит бутылка воды без газа. Прислуга хорошо справляется с работой. Однако в данную минуту вместо живительной влаги в стекле пальцы сгребли что-то холодное и мокрое. Открыть бы глаза и посмотреть, но башка гудит, будто вот-вот развалится на куски. Ужасное состояние. Одна мысль о том, что придется двигать веками, вызывает приступ тошноты. Я сжал ладонь. Похоже на снег. Совсем охамели. Схренали в комнате снег. Пофиг. Потом разберусь, что за бардак в моей спальне. Сначала надо прийти в себя. Мляха-муха. Давно не чувствовал себя настолько погано. Все так же, не открывая глаза, поднес ладонь к лицу, уткнулся в холод, застонал от удовольствия. Кайф. Даже пульсация в висках стала чуть тише. Хорошо. Но плохо, блин. Прислуга расслабилась, что ли? Первонаперво в их обязанности входит идеальное знание всех моих привычек. Вода в спальне — одна из главных. Ну и вопрос остается открытым. Почему на тумбочке оказался снег из холодильника? «Кто-то наковырял его и принес в комнату?» «Дебилы, сука! Вы что из зарплаты?» «Нет, уволю к чертовой матери! Всех!» «Найму новых, гораздо более исполнительных!» «Голодных, до работы и денег!» «А то ты посмотри, расслабились, сволочи!» «И все же, почему такой дубак?» Попробовал повернуться на бок, но тело почему-то совсем не слушалось. «А еще было ощущение, будто я пингвин или неуклюжий бегемот!» Обычно сплю прямо в чем мать родила, но сейчас, судя по состоянию максимальной неповоротливости, я напялил всю домашнюю одежду разом. И главное, один хрен холодно. Сплит всегда стоит на 20 градусах, комфортно для сна не замерзнешь. А тут, по ощущениям мороз и солнце, день чудесный. В июле, ага. Тем не менее, нос ледяной, пальцы дудочкой. Что за дела? Впрочем, судя по адской головной боли, насчет чудесного дня — это я зря. Но вот солнце должно быть. Точно. Без мороза. Может, сплит-система сломалась? Нет. Увольнять нужно всех чертям собачьим. Избаловал я прислугу добрым отношением. Хорошо не околел насмерть. Вот бы журналиги порадовались. Новость десятилетия. Известный предприниматель Александр Александрович Биенко замерз с пьяных глаз в собственном доме. Смешно. Стоп. А я ведь вчера не пил. Точно не пил. Хотелось, да. Кому бы не захотелось после визита в подвалы Лубянки, пусть даже в архивный отдел. Местечко, прямо скажем, атмосферное. Да еще информация эта, которую нужно было просмотреть. Даже меня, человека... С очень богатым прошлым она впечатлила. Информация, имею в виду, впечатлила. Впрочем, само место тоже. Было очень интересно, познавательно, однако, ну его нахрен. Никогда не любил чекистов, даже несмотря на прошлое место моей службы и на то, что мы из одной, можно сказать, конторы были. Сейчас-то я отошел от всех дел и вспоминать не хочу. Ни дела, ни контору, ни причину, по которой уволился. Тем более, что сложилось все более чем хорошо в моей дальнейшей жизни. Ладно, надо проснуться, выползти из спальни, дать всем мандюлей. Снег, надо же. Я с трудом открыл глаза и моментально зажмурился, ослепленный белым светом в буквальном смысле. Ткнулся головой в колени, чтобы не видеть, зажал уши ладонями, чтобы не слышать. Грохот, непонятная вонь, гомон, детский рев. И главный звук включился буквально в одну секунду. Вот только что в ушах стояла абсолютная тишина, а вот голова разрывается на части от постороннего шума. Ткнулся в колени. Это я что, сидя спал? Из положения лежа до родных коленочек совсем не близко. Сначала нужно подняться так-то, а я сейчас просто одним движением согнулся пополам. Нет, надо разбираться, что за ерунда творится. Собрал волю в кулак. Выпрямился, открыл глаза и... ошалел от увиденного. «Да ну нафиг!» — вырвалось у меня вслух против воли. Моргнул два раза, потряс головой, от чего боль рванула во все стороны, вгрызаясь теперь еще и в затылок, но картинка не изменилась. Легче не стало. Вокруг меня суетилась разномастная толпа в шубах, тулупах, валенках, пуховых платках, меховых и вязаных шапках, с рюкзаками, чемоданами, мешками, с лыжами перевес и прочим походным барахлом в руках. А сам я сидел на лавке. На вполне себе обычной лавке, которых полным-полно на улице. Слава богу, в одежде. «А, а спальня где? Где спальня-то?» Дом мой в три этажа куда делся? Я точно вчера приехал домой и больше никуда не рыпался. Устал сильно. Какого черта сейчас сижу на левой, совершенно незнакомой улице? На пошарпанной, незнакомой лавочке. Причем и улица, и скамейка явно даже не в Москве находятся. В столице подобных мест нет давным-давно, чтобы все так сиро и убого. Я сплю. Сон продолжается. Не похоже. Во-первых, мне сейчас ничего не снилось. В башке, наоборот, был абсолютный вакуум, да и сюжет какой-то дурацкий для сна. Во-вторых, больно реалистично выглядят тётки в куцых шубейках, парни в странных ботинках, девчонки в платочках. Господи, о чем я думаю? Хрен с ними с платочками, откуда зима в разгар лета. Ложился я спать в июле. Вчера, собственно говоря. Сейчас же, судя по окружающей меня реальности, январь. Или декабрь, но очень снежный. Хотя, может, даже февраль. Да пофигу, абсурд какой-то. Нет, я понимаю, погода у нас в последнее время исполняет своеобразные кренделя, но не до такой же степени. Может, вся эта хрень просто-напросто розыгрыш? Виталий Рябой, к примеру, постарался. У него, в принципе, хватило бы ума подрядить весь Мосфин для того, чтобы меня идиотом выставить. Бабла, кстати, тоже хватило бы. Вот только день рождения мой осенью. Виталик любит покреативить именно по поводу днюхи. Считает, так как денег у меня навалом, то непременно нужно удивлять. А чем удивить человека, который финансово сам кого хочешь удивить? Правильно, нужно мутить ему вот такие тупые приколы. В том году он устроил мне шоу в масках, вызвал спецназ. Ребята отработали по-взрослому. В какой-то момент я даже поверил, будто меня брать пришли. Два часа, пока длилось представление, голову ломал за что. Вернее, не так. Если покопаться, то, конечно, причина найдется. У нас же в стране как? Был бы человек хороший, а за что посадить всегда найдут. Я не мог понять другое. Кто посмел? К какому зверю я дорогу перешел, раз за меня так ряно взялись? Оказалось, верные друзья-соратники расстарались. Заказали розыгрыш на мой... Аги советскому студенту, поделись копеечкой!» Раздался веселый голос, и чей-то кулак ткнулся в мое плечо. Весьма ощутимо, кстати, ткнулся. На автомате я перехватил запястье пока еще невидимого шутника и, вывернув, резко дернул вниз. Ибо нечего подкрадываться из-за спины. Рефлексы у меня. Рефлексы. Годы прошли, а они никуда не делись. Потому никто из знакомых никогда не устраивает мне сюрпризы в виде «угадай, что за дебил закрыл тебе глаза ладонями». "Эй, дурак совсем!" заорал парень. А это был именно парень, судя по голосу, не взрослый мужик. Интонация его моментально изменилась. Юморок пропал, а вот подвывающие нотки появились. "Ну да, больно. Конечно, я в курсе. Хотя пусть скажет спасибо, что только вывернул, мог бы и сломать. А, -а, -а отпусти, козел! «Вопил придурок с какого-то перепуга, назвавший себя советским студентом. Я поэтому и говорю, что придурок. Шутка совершенно дебильная. В духе современной молодежи. Отбитые они какие-то. Я не мог его пока рассмотреть, потому что белый снег слепил, виски ломило, а весь организм намекал «Иди ложись, Саша, спать! У тебя с устатку начались галлюцинации. Вот, к примеру, зима мерещится. Да так натурально, главное!» Лавка какая-то сраная тоже. Больно, убери грабли! А -а -а! Продолжал голосить шутник, трепыхаясь возле меня в тщетной попытке вырвать руку. Отпустите его, как вам не стыдно? Вы же советский человек, а не бандит какой-то. Что он вам сделал? Возмущённый девичий голос послышался откуда-то сбоку. Я моргнул несколько раз, но картинка снова поплыла. Не пойму, что с моим телом. Оно будто реагирует с задержкой. С трудом повернул голову и сразу же наткнулся на разгневанный женский взгляд. «Ну, как женский? Девчонка лет 20 может. На ней такой прикид, что сразу не сообразишь, какого она возраста. Шапка особенно с толку сбивает. Дурацкая шапка, вязаная с мыском. Мне кажется, ни одна женщина без угрозы для жизни подобный головной убор не наденет». «Слышь, мужик, хватит! По-хорошему прошу!» — простонал парень. Хотя не в его ситуации угрожать вот уж точно. Только в этот момент до меня дошло. Я ведь так и не отпустил чужую руку из захвата, продолжая держать шутника по прошайку. Тоже идиотство какое-то. Говорит, мол, дай копеечку советскому студенту. Несовместимые вещи. «Пшел отсюда и скажи спасибо, что в полицию тебя не сдал», — Прохрипел я, разжимая пальцы. «Хотел еще дать пинка под зад, но с ногами пока не особо хорошо получается». Я их чувствую, а вот резких движений сделать не могу. Ватные они, ноги. Не то, чтобы я всегда незнакомым людям пинки раздаю, нет, конечно. Хоть Виталик и говорит, что нас бабло испортило. Не настолько. Просто тут сработало два фактора. Во-первых, ненавижу, когда левые люди пытаются сделать из меня дурака. Какой нахрен советский студент? Во-вторых, как человек, рожденный во времена существования Союза, считаю, если кто и может шутить на эту тему, то только мы. Люди, выросшие из октябрят в пионеры, из пионеров в комсомольцев, а из комсомольцев, потом попавшие в суровую реальность капитализма. А в-третьих, терпеть не могу вокзальных попрошаек. Нет, каждый волен, конечно, жить как нравится, но именно эта категория граждан вызывает у меня устойчивую брезгливость. «Кстати, я их в Москве сто лет уже не видел. Откуда опять появились?» «Э, внучок, да ты никак пьян!» Теперь к предыдущим двум голосам добавился еще один. Мужской, пожилой. Да что ж так хреново взгляд фокусируется? То вроде бы появляется четкость, потом опять расплывается. «Полицаев тавненько изничтожили, а советскую милицию непотребно таким словом обзывать». «Стыдно должно быть, стыдно! Да, молодой еще, а уж до горячки допился!» «Мляха-муха, какой-то сюр, честное слово! Может, реально белочка пришла?» Я максимально напрягся, снова собрал волю в кулак и сфокусировал взгляд. Пацан, как только его отпустил, сразу отскочил в сторону. Девчонка, похоже, вместе с ним ушла. Зато теперь рядом, по правую руку, с ноги на ногу переминался дедок в добротных подшитых валенках и шапке-ушанке из прошлого века. Я видел таких дедов очень давно, в годы юности, даже, наверное, в годы детства. Смотрел дед на меня с укором и осуждением. На его плече висела какая-то непонятная котомка. Черт, почему я вообще использую слово «котомка»? Что за внезапная функция словаря «даля» включилась? «Уважаемый, не подскажешь, где мы находимся?» Спросил я деда, проигнорировав его странные слова про полицаев, совесть и молодость. Особенно про молодость понравилось, конечно. «Мне на секундочку в этом году будет 65. Дедуля старше, само собой, но так уверенно записывать меня в ряды молодежи? «Что за место? Чисто географически?» Пришлось уточнить, потому что дед растерянно пялился на меня и с пояснениями не торопился. «Вот блин!» а голос какой-то не мой. Я вроде немного иначе разговариваю. Тембр должен быть ниже или нет? Да почему зима-то, сука, сука, сука? Так это, на вокзале ты, сынок. Вон, гляди, два шага и кассы. Знамо дело, совсем ничего не помнишь. Ну, точно пьяный. Дед сочувственно подсокал языком. «Серов, значит, это город такой, Свердловской области. Ты куда едешь-то, Свердловскую область, хоть знаешь, мил человек? Как оказался тут, а... Свердловск?» Повторил я, а потом крайне неожиданно для себя хихикнул. Не засмеялся, не брутально хохотнул, хихикнул, словно истеричная дамочка. «Ну, Виталя, ну, зараза лысая, устрою я тебе юбилей!» Отчего-то думать, будто все происходящее дело рук Виталика было гораздо легче, чем заподозрить себя в сумасшествии. А что? В принципе, сумасшествие в моем случае вполне возможно. Человек я не молодой, это если только от возраста отталкиваться. Что там обычно приходит вместе с сединой? Деменция? Альцгеймер? А если вспомнить, где пришлось в свое время побывать, один афган чего стоил, да и первая чеченская, скажем прямо, осадочек оставила. Был период, думал, в психушку попаду с теми приступами, которые иногда случались. «Ой, да нахер! Кому я вру? Себе? Невозможно! Не может Саня Биенко поехать кукухой настолько, чтобы придумать несуществующий мир. Саня Бинко – это я. Я Саня Биенко. Вот за данную мысль и надо держаться. Она — якорь, который оставит меня на плаву. «Чай глухой! Говорю же, серов!» Свердловск, он в той стороне-то!» Дедок махнул рукой в неизвестном направлении. «А это Сиров. Тебе куда надо, парень? Гляди, ежели проспишь до утра, куковать станешь!» Я молча в каком-то ступоре смотрел на деда пару минут. А потом до меня дошло. «Свердловск. Не Екатеринбург. Это значит, мне типа устроили шоу, где я оказался в Советском Союзе». Вот в чем дело. Поэтому и одежда у людей, бегущих к вокзалу, такая странная. Кстати, да, лавочка, на которой я очнулся, на самом деле находилась рядом с железной дорогой. Поезда отсюда отлично слышно. Ну, масштаб, конечно, мощный. Представить не могу, сколько бабла ввалил Виталик во все это мероприятие. А снег? Ну, наверное, меня чем-то напоили, загрузили в самолет и привезли куда-нибудь... «Да хоть вон на крайний север, там подобных городишек, которые будто в своей реальности существуют, до да черта и больше. Интересно, что за тварь из числа прислуги на такое подписалось И за какую сумму? Дома ведь вырубился. Сто процентов в еду подсыпали мощное снотворное, иначе и быть не могло. А потом, когда заснул, передали моим дружкам из рук в руки. Нет, прислугу надо увольнять к чертям собачьим. Да и товарищи у меня». С такими друзьями, что называется, врагов не надо. Надо признать, в этот раз Виталик сам себя переплюнул. Круто все организовал. Я и правда чуть кукухой не поехал в первые минуты. Да на моем месте любой другой человек, у кого психика послабее, уже облежающее ближайшее дерево башкой бил бы. Ладно, хватит. Куда смотреть? Где скрытая камера? Я кивнул деду, мол, все, хорош этот цирк устраивать. Потом повертел головой в поисках места, где могла бы сидеть съемочная группа. Заодно и обстановку оценил. «Давай, дед, время тратить не будем, я все понял, сколько Виталик забашлял». «А нет, это не с тобой надо. Кто у вас тут главный?» «Зови главного, а то вам этот заказ обернется такими проблемами». «Тебе точно нормальной пенсии не видать». «Да уж, вот так дела». «В первый раз вижу, чтоб человек настолько тю-тюкнутый был. Нет, оно у нас вон, к примеру, Анатолий, агроном, тоже все хотел кукурузу с пшеницей скрестить. Ага, потом во всему силу бегал этой кукурузой в кусты швырялся. Но до тебя, сынок, ему далеча». Дед подсокал языком и покачал башкой из стороны в сторону. «Кстати, я бы не сказал, что он моими угрозами сильно впечатлился. Даже, наверное, совсем не впечатлился». «Тебе бы к врачу, сынок, к доктору. Видать, у тебя с головой-то и правда беда». Дедок поправил свою сумку, висевшую на плече, а затем развернулся и пошел прочь. «Вот ты точно гонорар свой хрен получишь!» — крикнул я ему вслед. Но дед даже не оглянулся. Зато в толпе проходящих людей я вдруг заметил парня, который кинул на меня сочувственный взгляд. Я моргнул, закрыл глаза, мысленно досчитал до пяти, открыл и снова закрыл. В мою сторону сочувственно смотрел... Нет, не может быть. Я лично хоронил этого человека.